Бергзар. С того момента, как я сообщил начальнику шахта своем даре, рабочие только это и обсуждали. Кто-то радостно поздравлял, а некоторые злобно поглядывали в мою сторону. Как оказалось, не все здесь законченные преступники. Многие осуждены за мелкие деяния или просто не угодны королевству. Мне даже стало жалко этих парней. Но я ничего не мог поделать, сам в том положении. Утром очередного дня в забой спустился начальник, и не один, с ним пришел гном. Хмуря густые брови и дыша через раз, он недовольно осматривался по сторонам. «Берг, подойди», — подозвал начальник рудника. За несколько шагов я оказался рядом, почтительно склонив голову. «Это и есть ваш уникум?» Кряхтя, поинтересовался гном. Он самый, за пару дней отыскал несколько жил. Хм, сейчас проверим, недоверчиво произнес гном и, достав из кармана горсть камней, протянул мне. Определи, какие из них драгоценные. Молча посмотрел на разнообразие камней и увидел, что пара самых неприметных светится в отличие от остальных. Вот эти. Осторожно выбрал их из основной массы и протянул гному. «И как же ты это понял?» Снова окатил меня волной недоверия тот. «Они светятся!» Волнение нарастало. Гном молчал, начальник заметно нервничал, а я молился лос. «Ты прав, дар у тебя определенно есть!» Наконец произнес он, а я, наконец, выдохнул. «Освободите этого дроу, я забираю его в столицу, король лично хочет познакомиться с этим дарованием». Кажется, в этот момент он радовался моему освобождению даже больше, чем я. Эльфы быстро скинули цепи с моих ног и, не позволив попрощаться с остальными, быстро вытолкали на поверхность. С непривычки я сощурился от яркого солнца. Почти месяц не дышал свежим воздухом и сейчас не мог поверить своему счастью. Однако порадоваться времени не было. Стражники быстро закинули меня в крытую телегу с крошечным окошком и решеткой на нем. Я не сопротивлялся. Сейчас меня волновало только одно — как уговорить правителя даровать мне свободу. В моих руках появился огромный козырь, и его нельзя упускать. Нужно только пообещать обогатить королевство эльфов. Я готов быть даже личным рабом правителя, если он освободит Майю. Путь в столицу занял меньше времени, чем я рассчитывал. Или мне так показалось? В нетерпении вышел из телеги, надеясь увидеть дворец, но приехали мы точно не к королю. — Мы разве не во дворец ехали? — спросил у напряженного гнома. «Ха, еще чего, тебе предстоит пройти тест. Если справишься, тогда и к королю отправишься». Я не испугался. Это все ерунда. Главное, побыстрее увидеть правителя. Нельзя подвести Майю. Гном вместе со стражей привели меня в какую-то мастерскую. Тут работали эльфы и гномы, и, как я успел заметить, обрабатывали драгоценные камни. Меня провели в маленькую комнатку которой кроме стола и стула ничего не было. Стражники усадили меня и привязали ноги к стулу, а сами встали за моей спиной. Некоторое время я так и просидел, пока к нам не зашел уже знакомый гном в сопровождении нескольких эльфов. В их руках были подносы с множеством ограненных и неограненных камней. половина из этих камней фальшивка гном злорадно улыбнулся. «Найди все драгоценные!» Это было совершенно несложно, даже с учетом того, что гном обманул. Драгоценных минералов оказалось всего пять. Два ограненных, ярко-алого цвета и размером с крупный рыбий глаз, и три необработанных минерала черного цвета. Справился меньше, чем за минуту и удовлетворенно посмотрел на своего проверяющего. «Что ж ты снова прав!» На этот раз гном говорил спокойно, но с нотками восторга. «Но я хочу еще тебя проверить». Меня снова отстегнули и повели в подземное хранилище, забитое рудой. Множество тележек и мешков стояли по обе стороны от меня, часть из них светилась. Я сразу подошел к тем, которые привлекли мое внимание. «В этой породе есть драгоценные камни». Огромные пластины камней светились изнутри. «Да, с таким работником дело пойдет в разы быстрее». Да нельзя довольный гном алчно потер руки. «На сегодня все. Я передам королю, что ты прошел проверку. Завтра тебя отвезут во дворец». Обрадовавшись, я даже не заметил, что с меня окончательно сняли кандалы, а стража уже не пыталась волочить меня или подталкивать а на улице вместо телеги мне предложили лошадь. Оказалось, мы находились с другой стороны столицы на ее окраине, а сейчас направлялись ближе к центру. Я был согласен даже ночевать в темнице, если это поможет увидеть короля, но стражники приятно удивили. На ночь мы остановились в дешевой гостинице. Стража сняла один трехместный номер и по очереди дежурила у входа, чтобы я не смог сбежать. Повезло, что мне позволили принять ванну и поесть. К тому же один из стражников сжалился надо мной и принес чистую одежду взамен грязных лохмотьев. Я не собирался убегать, когда цель так близка. Осталось совсем чуть-чуть, и Майя будет свободна. Этого я собирался добиться любым путем. Понятия не имел, вышла она уже замуж или нет, но даже если вышла... Расчитывал уговорить короля расторгнуть брак. Как ни пытался, а уснуть так и не смог. Стоило закрыть глаза, и я видел заплаканное лицо Майи. Слышал ее голос, она умоляла сбежать, спасаться и забыть о ней. Даже если бы я хотел, не смог бы забыть ее. Единственную женщину, смотревшую на меня без презрения». Она подарила мне нормальную жизнь и ничего не просила взамен. Всю ночь, не отрываясь, смотрел в окно, и стоило первым лучам солнца осветить комнату, как я подорвался с постели. Стражники, понимающие, промолчали, наверняка подумали, что не терпится получить помилование и свободу. «Как же они ошибаются? Ведь мне не нужна свобода для себя». Сам я готов хоть весь остаток жизни провести в каменном мешке или погибнуть на плахе, лишь бы моя была свободна. Не торопись, Дроу, раньше, чем положено, тебя все равно не примут. Это я понимал, но шел по-прежнему быстро, а когда понял, что за очередным поворотом показался дом госпожи, позволил себе ненадолго замедлиться. Богиня. Моя Майя сидела во дворе на своих любимых качелях с опущенной головой. Эти секунды показались мне вечностью. Я впитывал ее образ, вглядывался, пытаясь хоть на секунду встретиться глазами вновь. Но когда она подняла взгляд и посмотрела на меня, то словно не узнала. Возможно, я стоял слишком далеко. «Шевелись, нам тоже хочется побыстрее избавиться от тебя», — поторопил меня один из стражей. Сдержав разочарованный вздох, снова устремился к своей цели. На входе во дворец нас встречал молодой эльф с безразличным взглядом. Теперь уже в сопровождении троицы я поднимался на второй этаж величественного замка. Возле одной из дверей мы остановились, и меня буквально втолкнули в открывшийся проем. «О, я и не думал, что ты прибудешь так рано!» Растерявшись, не заметил еще одного мужчину, но точно не короля. Во-первых, на нем не было венца, а во-вторых, комната оказалась небольшим кабинетом без излишеств и изысков. Высокий светловолосый эльф с голубыми глазами прошелся по мне оценивающим взглядом и предложил присесть. Я первый советник Саеланора светлого Мне поручили проверить твои способности. Удивился но спорить не стал, покорно соглашаясь с любыми условиями. Советник достал из стола несколько комплектов украшений и попросил указать на поддельные. Без труда указал на гарнитур с поддельными сапфирами и на еще один с неизвестным мне желтым камнем. «Молодец!» — удивленно похвалил эльф. «Ты очень быстро справился и даже не прикасался к изделиям. Я поражен». Теперь мне позволят увидеть короля? – спросил с неприкрытой надеждой. Конечно, но не сегодня. Его сиятельство прибудет во дворец завтра утром. Тебя сразу к нему проводят, а эту ночь проведешь в гостевых покоях. Тебе предоставят еду, одежду и все, что попросишь. Хоть и был этим расстроен, но выбора снова не было. Все могло решиться сейчас, если бы правитель был здесь. Но вместо спасения любимой я вынужден потерять еще один день и ночь. Еще один невыносимый день для нее. Мне выделили шикарную комнату, сразу же принесли еду, а через час пришел и портной, правда уже с готовыми вариантами одежды. Даже представить себе не мог, за что мне такая честь. Неужели мастера с моим даром настолько редкие и берут за свои услуги настолько дорого? если так то понимаю почему правитель так тратится на меня простого заключенного только вчера вышедшего из шахт пределы спальни я покидать не мог, ведь официального помилования еще не получил и оставался заключенным все необходимое приносил слуга, включая пару книг травяной отвар и несколько раз еду ночью я все же решился немного вздремнуть стоило лечь на большую кровать как сознание любезно померкло. Кажется, я был так вымотан, что абсолютно ничего не соображал. Даже не обратил внимания, что язвы и мелкие порезы на теле практически затянулись. Утром все повторилось. Проснулся с рассветом, оделся, мне принесли завтрак и через полчаса повели к королю. Я не знал, с чего начать, уповая на мудрость и милость правителя а еще очень нервничал, когда оказался в его кабинете, в разы больше предыдущего, с массивным столом и очередным светловолосым эльфом. Его утонченные черты лица, шелковые одеяния и массивная корона сразу дали понять, кто передо мной сидит. Следуя этикету, я замер со склоненной головой. «Хм, наслышан, наслышан!» — довольным голосом проговорил правитель. Присаживайся, Бергзар. Я ведь правильно назвал твое имя? Все правильно, Ваше Величество. Я рад, а еще рад, что в тебе проснулся столь бесценный дар. Мне уже передали, как быстро ты справляешься с определением драгоценных минералов. Да, Ваше Величество, и я готов верно служить королевству и всеми силами помогать в его обогащении. Даже так? Он неожиданно рассмеялся. «Это радует, такая прыть, похвально, и раз уж ты такой самоотверженный, я готов не только даровать тебе свободу, но и выполнить одно твое желание в качестве поощрения за будущие труды. Любое, но в пределах разумного, конечно». Я не поверил собственным ушам, вскинул голову, глядя только в глаза правителя, и не увидел в них обмана. «Отмените свадьбу Лиры Майи и вашего сына!» Выпалил на одном дыхании и явно разозлил короля. «С чего бы мне это делать? Их свадьба уже сегодня, а ее редкий дар должен быть всегда при дворе. Этот союз слишком ценен». «Я люблю Лиру и прошу отдать ее мне в жены. Клянусь, что мы никуда не уедем из столицы и оба всегда будем под вашим присмотром». Король замолчал, побарабанил длинными пальцами по деревянному столу и еще раз посмотрел на меня. «Правитель всегда должен держать слово, и впредь я буду более обдуманно раздавать обещания. Ты уверен в своей просьбе?» «Абсолютно, Ваше Величество, и готов принести клятву верности королевству». «Пока обойдемся без этого», — сказал он, поднимаясь со своего места. Нам надо поспешить, если ты хочешь, чтобы твое желание исполнилось.